19. Когда Виктория закончила танец с лордом Подбери, ей тоже подали на серебряном подносе послание. Она с улыбкой оглянулась на своего партнера, извинилась и раскрыла записку. «Надеюсь, ничего серьезного?» – спросил Подбери. Виктория пробежала короткую записку, надеясь, что лорд не заметит, как дрожат ее пальцы в элегантных перчатках. «Приходите немедленно, если дорожите жизнью и честью вашего мужа. На углу ждет карета с одеждой, в ней вы должны переодеться. Когда прибудете на место, кучер даст дополнительные инструкции. Торопитесь». «Вы правы», — Виктория лучезарно улыбнулась в подбери. «Ничего серьезного». «Записку прислала подруга. Она хочет выйти в сад подышать воздухом и просит присоединиться к ней. Наверное, она не надеялась разыскать меня в толпе, а потому послала записку с лакеем. Вы отпускаете меня, лорд Подбери?» «Конечно!» Подбери галантно склонился над ее рукой. «Вам будет интересно. У леди Атертон необыкновенный сад. Еще раз примите мои поздравления. Стоунвейл, настоящий джентльмен!» «Да, не правда ли?» Виктория, стараясь не привлекать к себе излишнее внимание, послала одного из лакеев за своим плащом под предлогом прогулки в саду, где наверняка уже прохладно. Затем она осторожно пробралась к окну. Минуту спустя она уже была в неосвещенном уголке тщательно ухоженного сада Леди Атертон. Несколько рядов зеленой изгороди из причудливо подстриженных деревьев отделяли ее от окон большого зала. Виктория усмехнулась. Сад Джессики Атертон походил на свою хозяйку. Он был столь же красив, совершенен и безупречен. Взобраться на стену оказалось не так-то легко. Чтобы справиться со своей задачей, Виктории пришлось вздернуть юбку почти до бедер. И она мимоходом подумала, что бы сказал Лукас, увидев, как она обнажает свои ноги. Эта мысль вызвала у Виктории слезы, которые она тут же смахнула. Только бы добраться до Эджварта, и она покончит с ним, если этого еще не сделал Лукас. Почуяв вонь в переулке, Виктория наморщила носик, завернулась в плащ и накинула капюшон. Быстрыми шагами она поспешила к углу улицы. Там ее ждал наемный Кэп. Полупьяный кочер шутовски отдал ей честь. — Полагаю, вы и есть та леди, за которой меня прислали? По его тону Виктория догадалась, что кучер принимает ее за дамочку, жаждущую объятий любовника, но предпочла промолчать. Она плотнее запахнулась в плащ и быстро забралась в карету. Не успела Виктория сесть, как Кэп рванул с места, и она едва не упала. Стараясь удержать равновесие, она протянула руку и наткнулась на какой-то пакет. Виктория сразу же поняла, что в нем те вещи, в которые ей велено было переодеться. Когда она натягивала на себя бриджи, рубашку и сапоги, ее сердце сжималось от дурного предчувствия. Совпадение вряд ли было случайным. Автор записки знал о ее обыкновении ходить по ночам в мужском костюме. А если он знал одну из ее тайн, то, наверное, проник и в другие. «Мои тайны, возможно, знала привидение», – подумала Виктория. «Привидение или другой ее преследователь, подобный призраку, как она сама преследовала недавно Сэмюэля Уитлока по темным переходам его собственного дома». Викторию била нервная дрожь. Однако, переодеваясь в мужскую одежду, она запретила себе думать о самом страшном. «Сейчас важно только одно – спасти Лукаса». Карета подъехала к зеленой свинье, и Виктория вновь ощутила неприятный ком в горле. Такое совпадение тоже не случайно. Кто-то знал о ней все. Трясущимися руками Виктория накинула плащ поверх мужской одежды и опустила на лицо капюшон. Затем быстро упаковала свое платье и остальную одежду в пакет. «Третья комната на верхнем этаже», — буркнул кучер, выпроваживая ее из кареты. «Небось, развлечетесь. Вашему брату все забавы, не то что нам, трудягам». Он даже не взглянул на Викторию, отхлебнул еще глоток из фляги, дернул вожжи и поехал прочь. Виктория посмотрела ему вслед, потом сняла с себя плащ и водрузила на голову цилиндр, который тоже был припасен для нее. Глубоко вздохнув, она расправила плечи и решительно вошла в игорный дом». Она нервничала, поскольку происходящее мало походило на их прошлые приключения. И Виктория понимала все от того, что рядом нет Лукаса, который превращал опасность в чудесную игру. Красное пламя очага освещало толпу пьяных завсегдатаев притона, казавшихся демонами из преисподней. Слышался хриплый, грубый смех. Виктории казалось, что в любой момент здесь готова вспыхнуть пьяная драка. Она двинулась к лестнице, но официантка преградила ей путь. «Вы же не пойдете наверх совсем один, верно, сэр? Вам нужна хорошенькая подружка, а я как раз свободна». Виктория на миг растерялась. «Спасибо, но меня там ждут». «Вот -то оно что!» Девица развязно подмигнула. «Я видела, как ваш дружок поднимался наверх. Не мое дело, конечно. К тому же он заплатил за комнату. Развлекайтесь, как умеете». «Но если вы все-таки решите, что вам нужна женщина, кликните старуху Бетси. Идет?» Виктория смущенно поблагодарила ее. «Большое спасибо. Непременно». Бетси расхохоталась. «Ох уж эти дженты! Даже у нас держат марку!» И она, хихикая, поспешила на поиски другого клиента. Виктория угрюмо поднималась по лестнице. В одной руке она по-прежнему сжимала пакет с одеждой, с другой свешивался плащ. Поднявшись наверх, она попала в темный коридор. миновала две двери, из-за которых доносились стоны и непристойный гогот. И возле третьей остановилась. Собравшись с духом, Виктория осторожно постучала. Дверь сразу же распахнулась. На пороге стояла Изабелла Рикотт. Мужской костюм подчеркивал ее экзотическую красоту еще выгоднее, чем больное платье. «Леди Рикот, какая встреча!» Виктория изо всех сил старалась говорить спокойно, холодно, даже чуть скучающе, как говорил Лукас, когда сталкивался с неожиданной угрозой. «По крайней мере, это лучше, чем оживший труп Сэмюэля Уитлока», — подбодрила себя Виктория. «Где мой муж?» Изабелла Рикотт усмехнулась жестокой, удовлетворенной усмешкой и наставила на нее пистолет. «Вам лучше войти в комнату, леди Стоунвейл. Я вас жду». Справившись с первым потрясением, Виктория призвала на помощь всю свою выдержку. Она не выручит Лукаса, если поддастся панике или гневу. Эджвард тоже здесь?» – спросила она, переступая порог. «Полагаю, вы не могли подстроить все в одиночку». «Вы ведь предпочитаете использовать мужчин в своих гнусных целях, не правда ли?» «Ах, как тонко!» – Изабелла отступила на шаг. «Впрочем, ты всегда была такой умненькой девочкой, верно? По мне, так даже слишком умный. За это ты и поплатишься». По-прежнему сжимая в руках пакет с одеждой и плащ, Виктория подошла к камину и небрежно оперлась о каминную доску. Пламя очага бросало грозный отблеск на убогую маленькую комнату. «Неужели вы собираетесь за что-то отомстить мне, миледи? Что плохого я вам сделала?» «Ты убийца, вот ты кто!» – прошипела Изабелла. «Ты убила Сэмюэля Уитлока и все мне испортила!» Виктория застыла. «Пожалуйста, объясните, какое значение имеет для вас его смерть?» «Я спланировала все, а ты, глупая маленькая сучка!» «Уитлок должен был жениться на мне, убив твою мать. У меня ушли месяцы на то, чтобы обработать его, пока он, наконец, набрался храбрости убить Каролину. Месяцы!» Виктория едва удержалась на ногах. «Вы заставили Уитлока убить мою мать?» «Разумеется! Или думаешь, Сэмюэль решился бы на убийство сам? Если бы не я, у него пороха бы не хватило!» Никак не мог понять, зачем ее убивать. Все твердил, что он вправе распоряжаться ее деньгами, так что пусть себе живет. Но ведь деньги не были моими. Пришлось объяснить Сэмюэлю, что я буду принадлежать ему, если он избавится от жены. А он хотел меня, Виктория. Он очень меня хотел и в конце концов решился. Вот твоя мамочка и свалилась с лошади. Я не сомневалась, что ее убили». Не сомневалась и до того, как он сознался. «Да, ты-то сразу догадалась, верно? Не прошло и двух месяцев, как с ним случилось что-то странное. Уитлок сказал, что видел дух твоей матери. Я даже испугалась, что мой дружок рехнулся, и его засадят в сумасшедший дом, прежде чем успеет жениться на мне. Поэтому я решила сама посмотреть, что там происходит у него по ночам». Виктория крепче прижала к себе пакет. «Вы были там в ту последнюю ночь, когда Уитлок бросился на меня с ножом?» «А кто, по-твоему, вложил нож ему в руки?» «Я сказала, что надо еще раз убить Каролину, чтобы она больше не воскресала». Сэмюэль совсем одурел от вина и от мысли, что Каролина вернулась за ним, и послушался меня. Сердце Виктории билось все чаще, наполненное и гневом, и ужасом. «Где мой муж?» Какое он имеет отношение к убийству моей мамы? — Не торопись, не торопись, Виктория. Скоро твой муж появится здесь. Эджвард его привезет. — Эджвард все-таки участвует в твоей интриге? Изабелла ухватила пистолет покрепче и негромко рассмеялась. — О, да, Эджвард придумал, как завершить нашу историю. У него свои счеты со Стоунвейлом. Я позволила ему действовать по его усмотрению, с тем условием, чтобы заодно мы могли прикончить и тебя. «Неужели вас так интересовал мой отчим, этот вечно пьяный подонок? Вы даже готовы мстить за Уитлока? Меня удивляет ваш вкус, леди Рикот. А, впрочем, чему удивляться? Затем вы подобрали Эджварда, а он далеко не лучший из мужчин, не так ли? Должно быть, вас тянет к подонкам». «Я уже говорила тебе, мне нужны мужчины, которыми можно управлять. Слабые мужчины, они как воск в моих руках. Я делала с Уитлоком все, что угодно. И с Эджвардом тоже». «Почему вы выбрали в напарнике Эджварда?» «Я догадалась, что он недолюбливает Стоунвейла. Когда Стоунвейл принялся ухаживать за тобой, я решила, что его злейший враг, Эджвард, еще пригодится мне. Теперь уже поздно убивать меня». Напомнила ей Виктория. «Деньгами распоряжается мой муж. Если и он умрет, наследство достанется нашим ближайшим родственникам, в том числе моей тете. Вы все равно ничего не получите». Глаза Изабеллы яростно блеснули. «Ты считаешь, я ничего не знаю? В ту ночь, когда по твоей вине несчастный идиот Сэмюэль слетел с лестницы, я лишилась всякой надежды получить твои деньги. Ты погубила все мои планы». и сейчас поплатишься за это. Почему вы так долго не осуществляли свою месть? Почему вы покинули Англию, когда умер Уитлок? Потому что боялась, что ты догадаешься, кто задумал убийство твоей матери. Ты так чертовски умна. Не стоило рисковать. Я же не знала, что Сэмюэль рассказал тебе в ту ночь, когда пытался убить тебя». «И бежала из страны в тот же день, ибо боялась, что ты сумеешь разобраться во всем, что произошло, и в том, кто виноват. Но тебе не удалось, к счастью». «Нет, не удалось. И все же у меня было недоброе предчувствие, что я упустила главное». Виктория, содрогнувшись, вдруг припомнила, что ее ночные кошмары начались в то время, когда она познакомилась с Изабеллой Рикот. «Мне не очень понравилась жизнь на континенте». Холодно продолжала Изабелла. «Сначала все шло хорошо, но потом появились проблемы. Я завязала роман с одним юным итальянским графом. Вмешалась его мать, испугавшись, что драгоценный сынок женится на мне и все семейное состояние окажется в моих руках. Благодаря ее стараниям меня изгнали из высшего общества. Весьма неприятная история. И вы решили вернуться в Англию». «Да, здесь еще оставался шанс прибрать, наконец, к рукам чье-нибудь состояние». «Можешь поверить, скоро найдется второй Сэмюэль Уитлок». «Я уже растратила деньги первого мужа, и теперь срочно нужно раздобыть новое состояние». «Очень срочно». «Я продолжала следить за тобой с помощью друзей, даже когда была на континенте». «Прошло несколько месяцев, все было спокойно, и я поняла, что пора возвращаться в Лондон». «И тогда вы решили отомстить мне лишь за то, что я невольно разрушила ваши планы». «Вот именно. Кроме того, необходимо было избавиться от свидетеля. Нельзя оставлять следов». «Существовал риск, что ты догадаешься». «Решив остаться в Англии, я не собиралась ждать, что однажды ты раскроешь, какую роль я сыграла в смерти твоей матери». «Значит, вы подложили платок и табакерку так, что я непременно должна была наткнуться на них». Спокойно продолжала Виктория. Изабелла глянула на свои сапоги и бриджи и усмехнулась. «Мне тоже нравится разгуливать в мужской одежде. Честно говоря, я научилась от тебя. Как ты считаешь, Виктория, наступит ли такое время, когда женщинам позволят носить бриджи? Как ни странно, проблема бриджей в качестве женской одежды не заинтересовала Викторию. «Вы выслеживали меня по ночам?» «О, да!» «Я все время следила за тобой, пока подробно не изучила твои манеры и привычки. Так-то и возник мой план. Все стало еще проще, когда начался твой роман со Стоунвейлом. Вы оба сами лезли в петлю». «Да, похоже, мы подвергали себя гораздо большей опасности, чем мог вообразить Лукас», – подумала Виктория. «А чей экипаж едва не задавил меня возле притона?» Эджвард, я велела только напугать тебя, но этот идиот, кажется, попытался заодно покончить со Стоунвейлом. Пришлось хорошенько всыпать ему. Ограбитель, напавший на Лукаса. Эджвард нанял негодяя, по моему поручению. Опять же, мы хотели только, чтобы он напугал тебя, но ну, разве еще слегка пощекотал ножом? И все. Однако что-то не получилось в тот раз. Вы повели себя странно. Стоунвейл полез в сад за тобой. «Но обратно вернулся один. Однако грабитель все же набросился на графа, считая, что надо отработать полученные денежки», — продолжала Изабелла. Виктория припомнила все, что произошло той ночью, когда она вызвала Лукаса в сад, чтобы обсудить их научный эксперимент. «В ту ночь они не собирались искать приключений, потому он и вернулся к карете один». «Зачем вы преследовали меня, Изабелла? Зачем нужны были платок и табакерка и статья о ожившем трупе?» Глаза Изабеллы весело блеснули. «Захотелось воспользоваться твоей идеей. Разве плохо? Я хотела напугать тебя до полусмерти, причем так, чтобы ты даже не решилась обратиться к кому-либо за помощью. Все равно никто не поверил бы, будто Уитлок встал из могилы». Первоначально я рассчитывала запугать тебя настолько, чтобы ты подумала о собственном сумасшествии. Самое лучшее решение – сплавить тебя в сумасшедший дом. Вот было бы смеху, если бы тебя посадили на цепь. Вообрази себе, совершенно здоровая женщина обречена провести остаток жизни среди безумцев. Очень красивая развязка истории и очень выгодная для меня». Виктория кивнула. Тогда не пришлось бы рисковать своей шеей, совершая убийство». Изабелла замолчала, обдумывая слова Виктории. «Верно, мне не очень-то по душе совершать убийство. Однако, когда ты выскочила замуж за Стоунвейла и тут же сбежала из города, все усложнилось. Я понимала, что если ты признаешься Стоунвейлу, он займется расследованием. Пришлось согласиться с Эджвардом. Вы оба должны умереть». «Вы все еще не ответили на мой вопрос, Изабелла. Где мой муж?» «Эджвард привезет его сюда. Вы оба умрете здесь. Так романтично, так трагично, не правда ли? Вам уже немного осталось ждать». Виктория высокомерно усмехнулась. «Напрасно вы послали за моим мужем Эджварда. Стоунвейл скоро будет здесь, я не сомневаюсь. Но уверена, Эджвард не явится вместе с ним». Изабелла подошла к окну и осмотрела зловонный переулок перед зеленой свиньей. «Боюсь, ты напрасно надеешься на своего мужа Виктория. Он великий знаток стратегии, мадам». Из темной кареты Эджварда, ожидавшей на углу возле зеленой свиньи, Лукас видел, как Виктория вышла из наемного кэба и направилась в игорный дом. Рука Лукаса сжалась в кулак. «Вы только что подписали свой смертный приговор, Эджвард. Вам не стоило впутывать в дело мою жену», — ледяным голосом произнес он. «Ваша жена впуталась во все даже раньше, чем вы или я», — возразил Эджвард, хищно ухмыляясь. Ее смерть нужна Изабелле не меньше, чем мне ваша. Как же вы собираетесь осуществить свой план? Полагаю, теперь вам пора все узнать. Всем известно, какой Стоунвейл мастер в делах стратегии и тактики. Так что, пожалуй, вы оцените мой замысел. Лукас не спускал глаз с парадного входа в зеленую свинью. Он физически чувствовал, как растет напряжение в Эджворте. От мерзавца прямо-таки разило страхом. «Эджвард, вы трус и глупец. А значит, что бы вы ни замышляли, все будет впустую». Эджвард слегка приподнял дуло пистолета. Довольная усмешка на лице сменилась злобным оскалом. «Посмотрим, Стоунвейл. Сегодня тебе не повезло. Ты расстанешься не только с жизнью, но и с честью, которую так превозносил». Завтра поутру весь Лондон будет знать, что графиня Стоунвейл сбежала с бала леди Аттертон на тайное свидание к любовнику в игорный дом. Все будут с удовольствием повторять, что вы последовали за ней и застали в постели с другим мужчиной. И кто же он, другой мужчина? Другой так и останется тайной. Пусть он таинственно исчезнет, пока вы будете расправляться с неверной женой. А как объяснить мою смерть? «Чего проще? Вам ничего не оставалось, как пустить себе пулю в лоб?» «Скажите, Эджвард, это вы предупредили леди Нэттлшип в тот вечер?» Эджвард насмешливо улыбнулся. «В ту ночь, как обычно, я последовал за вами. Но когда понял, что вы везете Викторию в гостиницу, я решил, что мне наконец-то представился случай хотя бы отчасти отомстить вам. Я был уверен, что когда вас застанут вместе...» От вашей репутации камня на камне не останется. Я рассчитывал, что вас отлучат от светского общества и изгонят из клубов. Но вы действовали на удивление быстро и в тот же день успели жениться на Виктории. А уж когда и леди Нетлшип и Джессика Атертон одобрили ваш брак, придраться было не к чему. Эджвард переменил позу. Оружие по-прежнему находилось в его руке. Резкие нервные движения выдавали его тревогу. «Полагаю, моя напарница уже достаточно времени провела наедине с вашей женой. У Изабеллы кошачья натура. Ей хотелось немного поиграть со своей жертвой, прежде чем нанести смертельный удар». Лукас попытался выйти из кареты, но споткнулся и резко ухватился за дверцу, издав негромкий стон. «Черт бы вас побрал, Стоунвейл!» Эджвард метнулся назад, поспешно нацелив на него пистолет и пытаясь удержать равновесие. «Извините, нога. Она вечно меня подводит в самый неподходящий момент». «Заткнитесь и вылезайте из кареты», — нервно буркнул Эджвард. Лукас повиновался, стараясь двигаться чрезвычайно осторожно. Он видел, что Эджвард стоит за его спиной. «В заведении есть черный ход. Пройдем там», — скомандовал Эджвард. «А то еще поднимите шум в таверне, и тогда придется пристрелить вас при свидетелях». «Вы очень предусмотрительны», – проворчал Лукас, направляясь в темный переулок к черному ходу в зеленую свинью. «Ничего страшного, что здесь так темно». Лукас с усмешкой подумал, что ночные приключения с Викторией пошли на пользу. Он теперь вполне свободно ориентируется в темноте. Однако пришлось дождаться момента, когда они вошли в дом. Повинуясь приказу Эджворда, Лукас начал подниматься по лестнице. Его враг неотступно следовал за ним. «Живо!» — потребовал Эджвард, дрожащим от волнения голосом. «Нелегко вам приходится, а, Эджвард? Нервишки у вас слабоваты. Трудно представить, как вам сейчас должно быть страшно». «Черт тебя побери, Стоунвейл! Ты немедленно поплатишься за свои слова. За все поплатишься, клянусь. Живо!» Лукас поднялся еще на одну ступеньку, и тут больная нога вновь подвела его. Он откинулся назад, отчаянно размахивая руками. «Какого черта?» Эджвард попытался отскочить в сторону, но лестница оказалась слишком узкой, и он едва успел ухватиться за шаткие перила, когда Лукас всей своей тяжестью обрушился на него. Эджвард попытался вновь поднять пистолет и выстрелить. «Слишком поздно». Борьба длилась недолго. Оба, сцепившись, катились вниз по ступенькам. Лукас следил за пистолетом, все еще находящимся в руке Эджварда. Палец Эджварда уже слегка надавил на курок, и Лукас обеими руками заломил за спину руку врага. Тот рванулся и раздался выстрел. Эджвард отчаянно вскрикнул, когда пуля пронзила его тело. Лукас почувствовал удар и внезапную страшную судорогу, сотрясшую тело врага. В ушах звенело от раздавшегося почти у самого уха выстрела. Он почувствовал на своих пальцах теплую кровь. «Черт побери твою душу, Эджвард! Он вывернулся из-под тела поверженного врага. «Черт уже давно взял ее. В тот день, когда я сбежал с поля битвы». Эджворд прикрыл глаза. «Ты никому не рассказал про меня. Каждый должен заботиться только о своей собственной чести». «Ты...» «И твоя чертова честь!» С трудом пробормотал Эджвард слабым шепотом. «Где моя жена, Эджвард? Неужели ты хочешь иметь на совести еще и ее смерть, когда предстанешь перед Создателем?» Эджвард закашлялся, захлебываясь кровью. «Ищи ее сам, Стоунвейл!» Он умолк. Лукас увидел, что Эджвард теряет сознание. Он поднялся, вытер руки о плащ и прихватил пистолет. Уже повернувшись к лестнице, он услышал голос Эджворта в последний раз. «Я должен был перерезать тебе глотку, когда увидел тебя раненым после битвы. Следовало убить тебя, пока ты был в моей власти. С тех пор ты преследовал меня, словно отский дух. Теперь меня настигло твое возмездие». Лукас не ответил, ему нечего было сказать. Он одним махом взбежал по лестнице, стараясь больше не спотыкаться. Поднявшись на второй этаж, Лукас оказался в узком коридоре. Из-за закрытых дверей доносились стоны, визг и смех. Он понял, куда попал. Чтобы найти Викторию, пришлось бы распахивать каждую дверь одну за другой. Однако так он мог спугнуть Изабеллу Рикот, и у нее хватило бы времени, чтобы принять меры предосторожности. Лукас нехотя вернулся на лестничную площадку и выглянул в окно, осматривая узкий карниз. Хорошо, что и это упражнение с недавних пор знакомо ему. Виктория по-прежнему стояла у камина, когда заметила какое-то движение снаружи за окном. Она тут же поняла, кто спешит к ней. Облегчение. Теплая волна радости прошла по сердцу. «Лукас здесь». «Скоро все будет в порядке». Виктория постаралась сосредоточить все свое внимание на разговоре с Изабеллой, чтобы та случайно не бросила взгляд в сторону окна. «Изабелла, как ты думаешь, сможешь ли ты отказаться от привычки ходить ночью по городу в мужском костюме? Такое интересное, такое веселое занятие. Что касается меня, мне нелегко будет отвыкнуть. Такое приятное чувство полной свободы, «Правда, мир стал бы намного лучше, если бы женщинам разрешили носить бриджи, когда им захочется». Изабелла угрожающе подняла пистолет. «Заткнись, Виктория, тебе уже нечего волноваться о своем костюме». Виктория усмехнулась и носком сапога поправила полено в камине. «Эджворд – плохой сообщник. Возможно, слабые мужчины и бывают полезны, но в тяжелую минуту на них нельзя положиться». Я лучше, чем другие, знаю, как трудно иметь дело с сильным мужчиной, но зато он всегда надежен. А ты хотя бы раз встречала надежного мужчину, Изабелла? Недавно я поняла, что такие мужчины очень редки, ими следует дорожить. Я уже велела тебе заткнуться, сволочь. Эджвард вот-вот придет, уж тогда -то ты прикусишь свой язычок. Краем глаза Виктория наблюдала, как Лукас осторожно переступает по карнизу. Она опустила на пол пакет с одеждой и легонько покачивала плащом, свисающим у нее с руки. «Почему бы нам не поболтать? Скоротаем время, пока не явится Стоунвейл». «Твой муж не спасет тебя, Виктория. Даже и не надейся». «Глупости. Лукас – необыкновенный мужчина. Разве ты еще не поняла?» Виктория радостно усмехнулась. В одно мгновение окно разлетелось в дребезги, и Лукас ворвался в комнату. «Нет!» – яростно крикнула Изабелла, направляя на него пистолет. Но Виктория уже размахнулась и швырнула свой плащ в голову Изабеллы. Раздался пронзительный виск, но его тут же заглушили тяжелые складки плаща, и пистолет, выпав из рук Изабеллы, скользнул по деревянному полу. Лукас смотрел на Викторию, выпрямляясь и машинально отряхиваясь. «Ты в порядке?» – очень спокойно спросил он. «Конечно!» ответила Виктория, бросаясь в его объятия. «Я знала, что ты придешь за мной. А где Эджвард?» «Внизу. Он мертв». Виктория сглотнула. «Для меня это не сюрприз. А что будет с леди Рикотт?» «Хороший вопрос». Лукас выпустил из объятий жену и поднял с пола пистолет Изабелла. Затем подобрал плащ, освобождая Изабеллу Рикотт. Ее изумрудные глаза полыхали бессильной яростью. «У нас мало времени», — заявил он. «Надо принять решение. Мы должны вернуться на бал, прежде чем заметят наше отсутствие. Полагаю, проще всего пристрелить леди Рикотт на месте. Владельцу «Зеленой свиньи» так и так придется избавляться утром от одного трупа. Пусть заодно разбирается и со вторым». Виктория испугалась. «Лукас, остановись. Ты не посмеешь просто так взять и застрелить ее». «Я уже сказал, у нас нет времени. Нужно как можно скорее убраться отсюда». Изабелла, не мигая, смотрела на него. В глазах ее застыл ужас. «Вы не решитесь хладнокровно пристрелить меня?» «Почему бы и нет? Хозяин притона позаботится о том, чтобы и ваше тело, и тело Эджварда вынесли отсюда и бросили в реку. Никто не задаст ни одного вопроса». «Нет!» — вскрикнула Изабелла. «Вы не убьете меня!» «Лукас, она права», — подхватила Виктория. «Неужели тебе не все равно, что будет с ней?» — спросил Лукас. «Совершенно все равно. Но я не допущу, чтобы ты убил ее. Не только потому, что убийство не согласуется с понятием чести, но и потому, что нельзя совершать еще одно насилие. Тебе и так пришлось достаточно убивать людей». «Ты слишком чувствительна, дорогая моя». «Уверяю, честь мужчины не пострадает, если он убьет женщину, которая пыталась убить его жену. А моя совесть вполне в состоянии примириться с еще одной смертью». «Но не моя», — тихо возразила Виктория. «Я не допущу убийства». «Есть другие предложения?» — спокойно спросил Лукас. Глаза Изабеллы становились все шире. Она почти теряла сознание от ужаса. «Что ж...» поразмыслив, сказала Виктория. «Можно просто оставить ее здесь, и пусть она выбирается отсюда сама, с условием, что утром быстренько соберется и отправится на континент». «Континент?» «Кажется, Изабелла уже оправилась от шока». «Но как же я вернусь туда? У меня нет ни гроша, я умру с голоду». «Очень сомневаюсь», пробормотала Виктория. «Лукас, мы заставим ее покинуть страну. Нас это вполне устроит». и не придется ее убивать. «Да, да», – заторопилась Изабелла, глядя на пистолет в руках Лукаса. «Да, я уеду. Даю слово, что немедленно покину страну». Лукас усмехнулся. «Полагаю, нас устроит ваш отъезд». «Да», – в один голос ответили Виктория и Изабелла. «Вы немедленно покинете Лондон», – продолжал Лукас, «и постарайтесь не возвращаться в Англию». «Нет-нет, я не стану возвращаться, клянусь». «Разумеется. Если вы вернетесь, вас будут судить за убийство». Изабелла открыла рот от изумления. «Я никого не убивала». «Боюсь, вы заблуждаетесь, леди Рикотт». Лукас усмехнулся. «Дело в том, что в припадке ревности вы пристрелили сегодня Эджворда, когда он направлялся в притон на свидание с другой женщиной. Выследили и пристрелили его». «Ничего подобного я не совершала!» «К несчастью, мадам, вам придется подписать признание, что вы являетесь убийцей. Если вы попытаетесь вернуться в Англию, признание будет передано властям». Виктория с восторгом оглянулась на Лукаса. «Как это умно, Лукас! Замечательно! Таким образом все устроится. Мы сохраним признание на случай, если Изабелла все-таки решится вернуться». Взгляд Изабелла метнулся от спокойного, непроницаемого лица Лукаса к радостному лицу Виктории. «Я не подпишу подобное признание». «Придется, иначе вы не выйдете из комнаты», — ответил Лукас.